Глава 6. На холме, вместо ожидаемой корги, с грозным видом стояло невероятной красоты создание, пылая фиолетовым с ног до головы и пуляя шары один за другим, пытаясь достать мою кошку, которая самым наглым образом дразнила. Ну, мымрой уже как-то даже язык не поворачивался обозвать. Я прямо залюбовалась. Нет, не подумайте, чего худого, я самая, что ни на есть традиционная барышня. Но красота трогает независимо от половой ориентации. А там было на что заглядеться. Тонкая где надо, выдающаяся где положено, гибкая черноволосая нимфа в облегающих, кажется, кожаных штанишках. И тут она меня почувствовала. Я обернулась, и я опять обалдела. У неё были фиолетовые глаза. Да-да, серьёзно, прямо конкретно радикально фиолетовые. Ну всё, перекур окончен, и башары теперь полетели в меня, и пришлось срочно ретироваться. Да когда ж ты иссякнешь, бездонная моя, материлась я сквозь зубы, прыгая от дерева к дереву, уворачиваясь от шаров. Не знаю, как там скачут трепетные лани, я была похожа на взмыленную лошадь в натуральном виде. Вот же стерва, загоняла что-то воробья в поле. Ой, всё. Я совершенно запыхавшись, по-детски уселась прямо на землю и заорала: "Эй, как тебя там, Бастинда, Гингема? Я Элли из Канзаса, великая попаданка всех времён и народов". Меня к тебе мухомор послал, могучий и ужасный. Откинувшись на лежащий позади камень, я, простите, несла не сусветную чушь и гомерически хохотала в голос, с удовольствием наблюдая, как забавно вытягивается прекрасное лицо моей противницы. Она, видимо, наконец-то тоже выдохлась, потому как, не приближаясь ко мне, рухнула на ближайший булыжник и заорала в ответ. Ты кто вообще такая, ведьма? Блин, ещё и обзывается. Коза пуховая. Кто ведьма? Я? Да я не ведьма, я дура набитая. Распритащилась в такую даль, помощи у тебя за ноза искать. Я в сердцах далбанула ладошкой по земле. Земля вздрогнула. Напряглись все, включая рысь, я больше всех. Упс. А что? Так тоже можно было. Изумлённо воззрилась на свою ладонь. Так что, прошипела красотка, не ведьма, говоришь? От тебя за три дня пути силой фонит, и зверушка у тебя непростая. Да я понятия не имею, что это такое. Знала бы, разве б скакала тут от тебя, как сайгак, треснула бы как надо, и Вася косой. Зачем, думаешь, я к тебе собачек своих подсылала? Не унималась ведьмочка. Понять хотела, что за дурья мощь в мои владения топает. Так это ты, Халера, чуть до инфаркта меня не довела. Из чего это они твои, владения-то, огрызнулась я. Сама свалилась незвана и присвоила самовольно. Депортировать тебя некому, оккупантка хренова. Прооравшись, обе замолчали, пытаясь отдышаться, отдавая себе отчёт в том, что мне она всё же нужнее, чем я ей. Я первая подала голос. Не нужны мне эти земли. и бодаться с ведьмами вообще не мое любимое занятие. Помощь твоя нужна. Давай, что ли, мириться. «А оно мне надо помогать тебе? Я же здесь чужая», — передразнила Заноза. «Так просто, я понимаю, от тебя не отделаться, настырная. Пошли в дом уже, холодает». В пылу боя я и не заметила, что солнце покатилось к горизонту и начинало смеркаться. второго приглашения, естественно, не потребовалось. В общем, встали, кое-как отряхнулись, и обе две, пардон, три молча потопали гуськом в неведомом мне направлении. Она впереди, я за ней, за мной рыся. Пока добрели, уже почти стемнело. Здесь ночь вообще наступала как-то стремительно. Домом ведьмы оказалась облюбованная ею и приведённая в жилой вид пещера. с нешироким входом и дверью, сливающейся с ландшафтом. В общем, если не знать, мимо пройдёшь и не заметишь. Высший уровень маскировки, уважаю. Несмотря на внешний угрюмый вид, внутри жилище ведьмочки оказалось неожиданно уютным. Одна единственная комната, чистая, тёплая и вполне аккуратная. Столовая, спальня и как это назвать, колдунская мастерская, что ли? Всё в одном флаконе. Где кухня и горшок, пока не ясно. Кругом разложены всякие незнакомые штуки, но без хаоса, как-то гармонично. Чувствовалась женская рука. Света только маловато, а так нормально, жить прям можно. «Хорошо тут у тебя. Давай знакомиться. Александра», — лаконично сообщила я. «А Фетта?» — тоже не очень-то разоткровенничалась ведьма. «Ну вот». Как только перестало искриться, вроде даже и на человека похоже стало, усмехнулась я. А ты вот, красота моя неземная, так поглым и смотришься. Откуда костюмчик? Может, тебе портного сменить? огрызнулась в ответ та. А я что, думаешь, от большой любви к мужским кальсонам так вырядилась? Что было, то и нацепила. Не в юбке же долгополой по лесам да горам шастать. Ладно уж, сейчас поищу что-нибудь. А то ей богу, обнять и плакать. Конфета, как я мысленно окрестила ведьмочку, с головой зарылась в стоящий в углу резной ларь приличного размера. Как стесняюсь спросить, она только припёрла это всё сюда. Рысь сидела в углу по стойке смирно, то есть каменным изваянием и топорщила усы с видом: "Выпустите меня отсюда". Ей, похоже, было неуютно находиться в замкнутом пространстве. Я выпустила её на улицу и продолжила ходить по комнате, как по музею, опасаясь трогать незнакомые предметы. Например, вот эти стеклянные баночки, в разной степени заполненные разноцветными неизвестными мне субстанциями. Очевидно, химичилось здесь фета по-взрослому. Особенно понравилась банка с лимонной желеобразной ерундой. в которой плавали, плавно поднимаясь и опускаясь, изумрудные шары вверх, вниз, вверх, вниз. Залипательно. Из предкоматозного состояния меня вывел грохот и возмущённый писк феты, слегка пристукнутой крышкой ларя. Я ринулась вызволять хозяйку жилища. Давай уже просто вытряхнем твой сундук со сказками и вместе поищем, что может на меня сгодится, предложила я. Да знаю я, во что тебя нарядить. На днях с той стороны себе навьё притащила. Оно тянется, даже ты влезешь. Не помню просто, куда сунула. Вот сейчас прямо обидно было, вздохнулась. Пешие прогулки по лесу и бег по пересечённой местности, конечно, пошли Александрине в пользу. Но пухлявость, естественно, за четыре дня не истребить, даже в мире, наполненном магией. А жаль. Впрочем, любопытство моментально перевесило лёгкий осадок от грубоватой, но объективной критики. «А что значит «с той стороны»?» — спросила я. «Блин, не отвлекай. Ну, с той стороны гор, конечно!» Изображая на лице работу мысли, рассеянно ответила ведьма. «В смысле «с той стороны гор»?» У тебя в заначке крылья что ли имеются? Напрочь игнорируя её, не отвлекай, продолжила я. Ах, психанула собеседница. Да нет, конечно, я портал нашла, о котором никто не знает. Теперь ты вот ещё знаешь. Вот это, да, вырвалось у меня. Серьёзно? Афет развернулась ко мне всем корпусом и нахмурив красивые брови, зашипела: Тебе одежку надо? Будь так любезна немножечко помолчать. Я сконцентрироваться не могу. Спасибо за понимание. И отвернулась обратно, прижав палец к колбу. Пришлось начинать молчать. О, вспомнила, радостно воскликнула Фетта и схватила свёрток, лежавший на самом видном месте. Я ж его ещё даже прибрать не успела. Внутри оказались очуметь, какие клёвые, как выражается современная молодёжь, штанишки, почти такие же, как у ведьмочки, и достаточно широкая рубашка. Ой, красотишка какая! Что сказать, девочки есть девочки в любой ситуации и при любых обстоятельствах. Фет, мне бы ополоснуться после дороги до нашей горячей встречи. С молчаливым пониманием мне были выданы полотно, чтобы завернуться, и склянка с жидким средством для купания. Похоже, на севере прогресс ушёл далеко вперёд. Озеро во дворе. Практически во дворе и впрям находилось озеро. Приготовившись капитально задубеть, разделась и полезла в воду. К моему удивлению и великому облегчению, вода оказалась тёплой. Надо будет спросить у Феты, не иначе, её магие дело. Я нырнула и с удовольствием поплавала, затем развела руки и раскинулась звездой на поверхности ласковой воды. Глядя в звёздное небо, я опять думала о муже. Состояние невесомости окрыляло, вода забирала усталость, казалось, нет ничего невозможного в этом мире. чистая, ароматная от медвежьего мыла, вернулась в дом и обнаружила, что хозяйка приготовила для меня пижаму, свободную рубашку до колен. А рысь опять приволокла зайца, как вовремя. Спасибо, кушайте сами, заявила я ответственной кошке. Я уже мытая. Хозяйка молча утащила рыськину добычу, пройдя сквозь стену, но это мне так показалось, в другое помещение Они здесь всё-таки имелись, просто входы тоже были замаскированы. Пойду поплещусь, ты на хозяйстве, сообщила Афэта и удалилась купаться. Я всё равно сперва примерила шикарную обнову, покрутилась, немного тесновато, но в принципе, удобно. И вообще, мы худеем, чтобы вы знали. Переоделась в сорочку, достала из рюкзака свои нехитрые припасы, остатки печёного мяса, разложила всё на столе и стала ждать Фету. Ведьма тоже вернулась, заметно посвежевевшая и повеселевшая. Ну всё, теперь и поужинать можно. О, ты молодец, время не зря не теряла. Сейчас рыбу принесу. И опять исчезла в стене, вскоре, впрочем, материализовавшись обратно. В руках у неё было блюдо с печёной рыбой и бутыль. Я мысленно пожелала, чтобы это оказалось вино. Ага. словно прочитав мои мысли, сказала ведьма: "Нам жизненно необходимо хоть немного расслабиться и выпить мировую", продолжила я. В этот момент на изящной подставке в виде змейки опять же ослепительно фиолетовым запульсировал странный, как будто ледяной шар. У меня уже в глазах рябило от такого количества фиолетового вокруг. Мы обе, замирев, заворожённо уставились на него. Первой очнулась ведьма. Стрелой метнувшись к шкатулке, выхватила неприметный серый камешек на кожаной верёвке и натянула мне на шею. Огромными круглыми, как блюдца, глазами она смотрела на меня, всё ещё не отрывая рук от кулона. Я кожи слышала её бешеный пульс. Тебя ищут. Не снимай эту вещь никогда, медленно проговорила она. Не хватало, чтобы и меня здесь нашли. Ёшкин хвост. Так ты что Беглянка